Глава 61. Чем-то мне даже нравилась эта ситуация. Сложно объяснить. Я, привыкший жить одиночкой, в с е т а к и порой мечтал об обществе. Не только об обществе красивой девушки, хотя это, может, и было для меня важнее всего. Я мечтал стать частью команды, одним из людей, занятых общим делом. Причем себя я видел как минимум главой этого сообщества. Когда я попал в этот мир, все пошло немного не по канону. Я не оказался избранным, вокруг меня не склонялись сильнейшие маги. Напротив, каждый встречный норовил меня, если не убить, то использовать. Некоторые пытались использовать грубо и цинично, другие — с видимостью цивилизованного подхода. Кто из них был хуже — вопрос хороший». поисках того самого сообщества я вступил сначала в клан земли, затем в орден рыцарей. И вот, наконец, неосознанная, невысказанная мечта исполнилась. Я внезапно понял, что сижу в кресле посреди гостиной и на меня смотрят все, что я глава клана огня, вокруг меня мои друзья и сильные мира сего, и я владею ситуацией больше, чем кто угодно из них». «Голем, поднятый факелом, неуничтожим», — высказался Милый Рим. «Прекрасно», — кивнул я. «Значит, мы должны уничтожить неуничтожимого голема». «Как хорошо, что ты внятно сформулировал задачу, Мортогар», — подала слабый голос госпожа а к а д и т а к гораздо легче работать». Они с Алмасаи пришли, наконец, в себя. Акадия не то от пережитого стресса начала обращаться ко мне на «ты», не то другие какие причины были. Этого я не понял, но решил не акцентировать внимание на мелочах. «Если вы знаете, что голем неуничтожим, значит, такие уже появлялись, так?» — повернулся я к Лариотису с Милой Римом, которые стояли рядом. «Именно», — кивнул Милой Рим. «Но если они были неуничтожимы, то где они?» — развел я руками. Довод казался мне неопровержимым. Действительно, по миру не бродят непрекаянными големы, а значит, кто-то их уничтожил таки. — н о усмехнулся Лариотис, — как тебе сказать? Големов создавали маги с определенными целями. Как только цели выполнялись, хозяин разрушал голема. — Именно так, — холодно подтвердил милый р и м «Вы пытаетесь рассуждать о материях, в которых ничего не смыслите, сэр Мортогар. Главное — повалить, вмешалась талия, а там ногами запинаем». м и л ы Рим как будто поперхнулся и закашлялся. Лариотис криво улыбнулся. Остальные только мельком взглянули на мою сестру, будто не приняли всерьез. Она, однако, ни разу не смутилась. Встала с кресла, сложила на груди руки». «Не понимаю, о чём тут спорить?» — спросила она. «Назвали г о л ь м а непобедимым? И что? Ну, пойдёмте, ляжем перед ним, пусть он нас раздавит. Какая разница, всё равно ведь победить нельзя». «Девочка, избавь нас от своей ерунды», — поморщился Кавиотес. «Я тебе не девочка», — возразила Талли. «Я сестра главы клана Огня. Вхожу в господствующий род». «Будешь меня оскорблять, мы тебе вообще войну объявим, понял?» И она показала рыцарю язык. Кавиотес не нашелся с ответом. Я его понимал. Моя сестренка, спевшись с т а л и могла на раз вынести мозги кому угодно, со скоростью света переключаясь между режимами «наивный ребенок» и «циничная стерва». «Не надо никому объявлять войну, пожалуйста», уставшим голосом попросил Дамонт. «Давайте сосредоточимся на том, что мы должны сделать вместе». «А я о том и говорю», — подхватила Талли. «Есть голем. Одна штука. У него в башке горит факел, который придает ему сил. Тоже одна штука. Значит, что? Значит, надо разбить ему голову и забрать факел». «Вот», — поднял я палец в воздух. «Именно это я и хотел предложить». «Я читаю твои мысли, братик». — Идея великолепная, — проворчал Лариотис, — но только голему, боюсь, не понравится. Башка у него довольно высоко, а магов воздуха, способных летать, у нас раз-два и обчелся, и большая их часть еле шевелится. — Эй, я нормально шевелюсь, — обиделась Алмасая. — Смотри, — она подняла ноги и поболтала ими. — Да, будь я големом, уже бы рухнул, — кивнул Лариотис. — Речь о том, что... В дверь постучали. Требовательно, настойчиво. Я резко встал и вышел из гостиной. Нация шла рядом с обнаженным мечом в руке. Откинув задвижку, я открыл дверь и вскинул брови. На крыльце стояли трое воздушных магов. Все трое мужчины, с длинными волосами и холодными взглядами. «Нам стало известно», — заговорил один из них, «что главы всех кланов находятся здесь». «Допустим», — кивнул я, — «глава клана огня перед вами. Чем могу помочь?» Они подались назад, напряглись. «Не надо», — посоветовала нация. «Двоих я успею убить раньше, чем вы сообразите, что происходит. Я третья д а усмехнулся тот, что стоял справа. «Да, на тебя понадобится больше времени. Думаю, что с тобой расправится мой муж. Он умеет убивать членов Ордена убийц». В ее голосе звучала какая-то смешная, наивная гордость за меня. «Давайте не будем пока никого убивать», — предложил я. «Зайдите в дом, у нас как раз совет». Воздушники послушно вошли в дом, я провел их в гостиную, где нас встретили настороженным молчанием. Только к в и о т о с м е р и в одного из них неприязненным взглядом, сказал л н о надо же! Орден убийц!» «Просто сказочная наглость. Не знаю даже, преклоняться или достать меч». «Ордена больше нет», — отозвался маг. «А вот голем во главе армии живых мертвецов есть. Может быть, мы бы сумели помочь. Но у нас проблемка. Глава нашего клана пропала. Мы чувствуем, что она жива, но не можем найти. Вот заглянули спросить, что происходит». «Не является это объявлением войны». «Тварь вы», — спокойно сказала нация, — «к тому же трусливые. Можно подумать, не видели, что Ден Саоли похитил один из ваших». «Я думал, воздушный убийца сейчас набросится на нее». Сверкнуло у него в глазах что-то такое, но лишь сверкнуло и пропало. «У вас есть причины лгать», — сказал он. «Госпожа д е н Саоли хотела вас убить, и вполне заслуженно. Поэтому ваши слова...» «Слова магического стража тоже не в счет!» Все повернулись на голос. В коридоре стоял Азар, глядя на воздушников спокойным взглядом. Убийца скрипнул зубами. «Не уверен, что...» «Это я не уверена!» Из-за спины Азара вышла д е н Саоли в забавном розовом платьице. «Не уверена, что хочу и дальше видеть у себя в телохранителях таких слабаков. Орден убийц меня разочаровал. Сначала вы меня потеряли, а теперь пытаетесь перевалить ответственность на других. Госпожа!» — пробормотал убийца. Двое других воздушников посмотрели на него с презрением и отстранились. Убийца, поколебавшись и просчитав все варианты, опустился на одно колено». Я смотрел на Денсаули. Она, кажется, избегала моего взгляда, но держала за руку Азара. Разобраться бы поскорее, что у нее происходит в голове. Впрочем, поскорее вряд ли получится. Стали я вроде бы разобрался, а потом она все равно изменилась. Слияние душ — процесс неравномерный и загадочный. «Встань», — велела Денсаули. «Сейчас не время разбираться с внутренними проблемами». «Господин... господин Дамонт!» Она нашла взглядом ректора Академии Земли и странно улыбнулась. «Вы были правы. Мне жаль, что я вас сразу не послушалась. Госпожа Акади, если вас не затруднит, я хочу попросить вас быть моим регентом». Стало тихо. Акади смущенно откашлялась, зачем-то посмотрела на мрачного Торлиниса, застывшего в другом конце гостиной, «Это... это великая честь, госпожа д е н с а у л и но, видите ли, я вступила в клан огня. Не знаю, уместно ли...» «Уместно», — отрезала д е н с а у л и «Вас не изгоняли из клана воздуха, только из рода, но я полагаю, что и это решение можно будет отменить. Сейчас клану воздуха нужен опытный человек во главе. Когда мы переживем все это, тогда, может быть...» Она сбилась... Вместо уверенной речи послышался какой-то лепет. И вдруг д е н с а у л и упала. Аззар подхватил ее, воздушники дернулись. «Она устала», — пояснил Аззар. «Ей просто нужно отдохнуть». Госпожа Акади поднялась с кресла. «Я согласна», — сказала она. «Признаю себя вашим регентом, госпожа Дансаули, а значит, и временной главой клана воздуха. Я могу приступить немедленно?» «Приступайте», — едва слышно прошептала Дансаоли. Акадия перевела взгляд на троих магов из посольства. «Приведите сюда армию», — сказала она. «Рыцари и боевые маги, мне понадобятся все. Это нужно сделать уже пять минут назад. Две минуты назад я жду старший командный состав для уточнения стратегии. Здесь. Выполняйте». Магов воздуха как ветром сдуло. Они просто исчезли. Так у меня и не было времени разобраться, могут ли маги воздуха телепортироваться. По идее, у них должна быть трансгрессия через родную стихию, но вот какие там сложности и нюансы, этого я не знал». «Я не смогу», — захныкала Денсаоли. «Я не умею, я...» «Тебе больше не придется ничего делать», — успокаивал ее Аззар. «Именно поэтому ты назначила регента. Успокойся, все будет хорошо». Он посмотрел мне в глаза, будто спрашивая разрешения. Я кивнул. Азар, развернувшись, унес Дансаоли наверх. Я перевел дыхание. Уже неплохо. Я совсем забыл, что Микки Арис не просто страшный призрак. Она трусиха, склонная к подчинению. Иначе как бы она согласилась на заточение на чердаке? «А она быстро освоилась», — заметила Тали. «Меня дольше колбасило». «Следи за речью, дорогая!» — одернул ее Зован. «Тут мой отец вообще-то!» Услышав это, Акадия расхохоталась. «Кавиотес», — заговорил Дамонт, — «постройте рыцарей. Все, кто способен стоять на ногах, нам понадобятся. Ваша задача — мертвецы и лягушки. Я вызову боевых магов на подмогу, всех, кого смогу. в о с п о л ь з у я с ь заклинанием сэра Мортогара». Кавиотес, поклонившись, вышел. Логомар, крякнув, выбрался из кресла, в котором сидел. «Что ж, от нас тут толку оказалось меньше, чем я надеялся, но мои люди тоже способны драться. Кроме того, интересно посмотреть, как понравится голему здоровенная сосулька в огненный глаз». Он вышел тоже. Мой клан посмотрел на меня. «Баргента», — сказал я, — «ты остаешься здесь, чтобы не случилось». Но... — попыталась возразить она. — Нет. Ты ранена, и у тебя ребёнок. Остаёшься ты, Дэнсаоли а з а р Ни при каких обстоятельствах не покидайте дом. Разве что все мы погибнем, и голем доберётся до суда. — Тогда тоже можете уже не дёргаться, — заметил л а р и т т Смысла нет. — н е т я так, к слову. — Авелла, ты. — повернулся я к своей магической супруге. «Я уже в полном порядке», — перебила она. «Даже не вздумай меня тут оставить!» «Понял», — улыбнулся я. «Теперь слушайте внимательно. С големом сражусь я. Все, кто владеет магией воздуха, будут прикрывать меня сверху». «Сделаем», — коротко отозвалась непривычно серьезная госпожа а к а д и ч т о делать мне?» — тихо спросила н а ц а «Она не могла летать, не могла прикрыть меня с воздуха». Не было смысла ей пополнять армию рыцарей и боевых магов, и она все это понимала. Нация чувствовала себя потерянной и ненужной. Я бы хотел предложить ей остаться, но... Я слишком любил ее, чтобы убить таким подлым образом. «Будьте рядом со мной», — попросил я, — «что бы ни случилось». «Хорошо», — улыбнулась она, — «это я могу».